Он не думал ни об аромате, который добудет через несколько часов, ни о духах из 25 пяти девичьих аур, ни о планах на будущее, ни о счастье и ни об успехе. Нет, он вспоминал прошлое. Он вызывал в памяти остановки на своем жизненном пути. От дома мадам Гаяр и влажной прогретой солнцем поленницы дров перед этим домом